24. О телах, приобретающих различные формы. Сказывают, что во время своего пребывания у слабы Якуб воплощался в разные сущности, ибо это важная часть колдовской науки. «У тебя нет сердца, значит, ты не можешь быть собой. А не будучи собой, ты можешь быть кем угодно», часто говорила отшельница юноша. «Ты мог бы научиться колдовству». Отсутствие сердца очень помогает в этом. Но слава не позволяла Якобу колдовать одному, и именно она выбирала для него новые образы. Он был и диким гусем, и муравьем. Он был волком, оленем и овцой. Он был каплей росы, чья жизнь короче жизни всех других созданий, ибо она рождается сама по себе в предрассветный час и гибнет, едва взойдет солнце. Так и живет, взявшись из ниоткуда и уходя в никуда. И якобы нравилось пребывать в любом облике, кроме камня. Ибо камень, творение совершенное, без начала и без конца, идеально однородный до самого нутра, он не испытывает потребностей ни в ком и ни в чем, даже в самом себе. Ему не нужно есть, и он почти не двигается. За целый год он преодолевает путь размером с песчинку. Он не причиняет вреда, не сопротивляется, не меняется, он просто есть. Якоб сжался внутри своего каменного естества и завыл бы, если бы у него было чем. Слава, должно быть, что-то почуяло и быстро вернула ему человеческий облик. Потом три ночи шеля спал чутко, как заяц, ибо глубокий сон слишком похож на смерть, а смерть на жизнь камня а больше всего якобы нравилось быть котом. Тогда он бесшумно выскальзывал из дома и мог вернуться через час или через три дня. Для кота времени не существует. Его призывала к себе ночь, его влекли места темные и скрытые, и он шел, из зову крови. Приятно ощущать гибкость и силу своего тела, передвигаться быстро, как ветер, и бесшумно, как смерть. Быть самим собой и никому не подчиняться, ни от кого не зависеть. Да. Только в облике кота узнал Якоб, что это значит — иметь тело. Для человека тело — лишь дополнение к той тьме, что прячется в глубине глаз и зовется кратким словом «я». Человек редко бывает своим телом, разве что в танце, в любви и в болезни. Да и то не всегда. Кот — существо совершенно земное. У него нет души, потому что он весь в себе. В небо он не смотрит, потому что на небе нет ничего интересного для кота. Стать котом — значит сбросить себя с корлупу человечности, выскользнуть из пуд совести. Это значит есть, когда ты голоден, убивать, когда требуется, брать самку, когда наступает время течки. Умирать, когда приходит смерть, умирать окончательно и бесповоротно, потому что нет ни кошачьего неба, ни кошачьего ада. Если кто-то воображает такие вещи, то ничего в котах не понимает. Когда Якуб возвращался в свое тело, он задавался вопросом, что произойдет с ним, если он умрет в кошачьем обличье. Исчезнет ли он и пропадет без следа, или же станет бесцельно бродить по свету, как ханна? Иногда его пугала эта мысль о небытии, а иногда наоборот. Потому что не иметь души значит не бояться панов, императоров, священников, отцов, матерей и богов. Коту ни к чему трон, власть и господство. Однажды Якуб в кошачьем обличии забрел довольно далеко от хаты славы. Подходящий к концу май вел его лесными тропами, пока дорогу не перерезал лесной ручей. Он весело журчал на дне оврага, поросшего окопником и дикой морковью. Овраг был не слишком широк, но Якуб все равно не смог бы преодолеть его одним прыжком. Поэтому он свернул вправо и двинулся вдоль течения ручья. Шел он долго или коротко, пока не наткнулся на мосток. Якоб уже собирался вступить на него, даже поставил одну лапу, но тут же отпрянул назад. С противоположной стороны врага сидел другой кот, черный, с желтыми глазами. Он демонстративно не обращал на Якуба ни малейшего внимания и был всецело поглощен облизыванием передней лапы. Якуб мысленно отругал самого себя. Кот — это всего лишь кот. Во дворе славы их всегда шаталось не меньше десятка. Он бодро вскочил на мосток и двинулся вперед, подняв хвост. Но не успел Якуб сделать дюжины, а может и полдюжины шагов, как чужой кот прижал уши и злобно зашипел. Якуб вспомнил, что в каждую кошку раз в три года вселяется дьявол. «А в тебя, когда он вселится?» — спросил черный кошак. «В меня сегодня». Якоб замешкался. Он присел на мосток, нервно облизал морду, поводил хвостом вправо-влево, стараясь не смотреть прямо на чужого кота. «Ты меня боишься», — распушился черныш. «Ах, ты ведьмин приживала! Ты в самом деле напуган, ты боишься кота». Слова кошака обидели Якуба, тем более, что они были правдой. «Одно дело бояться Бога, болезни и смерти, это да, но чтобы кота...» Якуб попытался огрызнуться на кота. брысь, паршивец, но из пасти у него вырвалось только истошное мяуканье. Чужак рассмеялся, некрасивый и совсем не покошачий, что еще сильнее разозлило Якуба. Шаля прыгнул вперед, легко, изящно, потому что в этом теле прыгалось очень хорошо. Когтистая лапа обрушилась ему на голову. Слева, справа, снова слева. Якуб не понимал, что происходит. Удар следовал за ударом. В правой щеке застучала кровь. Ничего не видно, только разъяренная морда чужого кота. Плоские уши, клыки в окровавленных деснах. Смрад изо рта. Дикий дьявольский крик противника. Только это, что он не смог удержаться на мостке, Якуб сообразил только, когда с плеском рухнул в ручей, больно ударившись боком о камни на дне. Вода обожгла ледяным холодом. Шеля дернулся, хотел позвать на помощь, но с первым мяуканьем вода залила ему горло. Шипя и фыркая, он выбрался из ручья чуть дальше по течению, хотя поток и несся стремительно. К счастью, здесь все же было не глубоко. И черный кот сидел на середине мостка и смеялся, смеялся и смеялся. Когда вечером Слава вернула Якубу человеческое обличие, он внимательно посмотрел на себя в зеркальце из отполированной металлической пластинки. Но нет никаких следов царапин на лице. Он так и сидел, уставившись в свою морду, и даже не заметил черного кошака, пока тот не вскочил ему на колени и не выгнул спину. Якуб рефлекторно погладил животное. Кот начал подсовывать голову ему под руку, тереться о нее и урчать, так что в костях тарахтело. «И под подбородком еще...» Фу. Якуб вскочил, как ошпаренный, и сбросил кота Скалин. «Откуда здесь эта скотина?» «Сам ты скотина!» Фыркнул кот, с отвращением присел в угол и принялся облизывать переднюю лапу. В дверях комнаты стояла Слава. «Черныш?» — спросила она. «Ну как это откуда? Мы получили его от Анны и ее Акима Пекликов в качестве оплаты за долгожданную беременность Анны». «Но ведь это петух был, а не кот!» Слава задумчиво склонилась над Якубом. «Мне не следовало так часто тебя менять. Ты еще не оправился после зимы». «Но я же видел. Если я говорю, что петух, значит петух». «Отдохни лучше, мой милый». Она прошлась по комнате, а черныш мурлыча терся о ее икры. Наконец отшельница поставила перед котом полную миску с молоком и вышла. Якуб глядел на это в мрачном молчании. «Ну и чего ты уставился?» Черныш наклонился над миской и гордо задрал хвост. «Кукаряку! Брррр!»